Среди ночного безмолвия, прерываемого лишь отдаленным голым карет, Воем ветра и скрипом фонарей, Уныло слышались хлесты журчания воды, Стекавшей со всех крыш, крылечек, желобов и карнизов На гранитный помост тротуара. Ни души не было ни вблизи, ни вдали. Доказалось, что и быть не могло в такую пору и в такую погоду. Итак, один только господин Галяткин.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 Может быть, все это в свое время устроится к лучшему и претендовать будет не на что, и всех оправдает. Таким образом говоря и словами себя облегчая, господин Голяткин отряхнулся немного, встряхнул с себя снежные хлопья, навалившиеся густую корову ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстук, на сапоги на все. На странного чувства, странной темной тоски своей. все еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить себя. Где-то далеко раздался пушечный выстрел. Эх, погодка, подумал герой наш. Тьфу, не будет ли наводнения? Видно, вода поднялась слишком сильно. Только что сказал и подумал это господин Галяткин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего,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 господин Голяткин тотчас по всегдашнему обыкновению своему поспешил принять вид совершенно особенный, вид, ясно выражавший, что он Галяткин сам по себе, что он ничего, что сам никого не затрогивает. Вдруг он остановился как вкопанный, как будто молнией пораженный, и быстро потом обернулся назад вслед прохожему, едва только его минувшему, Обернулся с таким видом, как будто что его дернуло сзади, как будто ветер повернул его флюгер. Прохожий быстро исчезал в снежной метелице. Он тоже шел торопливо, тоже, как и господин Галяткин, был одет и укутан с головы до ног, и так же, как и он, дробил и семенил частым мелким шашком немного с притрусочкой. — Что? Что это? —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 Незнакомец остановился действительно так, шагах в десяти от господина Голяткина, и так, что свет блистоявшего фонаря совершенно падал на всю фигуру его. Остановился, обернулся к господину Галяткину и с нетерпеливо озабоченным видом ждал, что он скажет. — Извините, я, может, и ошибся, — дрожащим голосом проговорил наш герой. Незнакомец молча и с досадою повернулся и быстро пошел своею дорогою, как будто спеша нагнать потерянные две секунды с господином Галяткиным. Что же касается до господина Галяткина, то у него задрожали все жилки, колени его подогнулись, ослабли, и он со стоном присел на тротуарную тумбочку. Впрочем...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 Даже недавно весьма. Где ж бы это? Уж не вчера ли? Впрочем, и опять не в том было главное дело, что господин Галяткин его видывал часто. Да и особенного-то в этом человеке почти не было ничего. Особенного внимания решительно ничего не возбуждал с первого взгляда этот человек. Так?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 Осиротел другой сапог господина Голядкина тоже покинутый своею калошию. Наконец господин Голядкин сбавил шагу немножко, чтобы дух перевести, торопливо осмотрелся кругом и увидел, что уже перебежал, не замечая того, весь свой путь по фонтанке, перешел Анечков мост, миновал часть Невского и теперь стоит на повороте в Литейную. Господин Голядкин поворотил в Литейную.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 и просил только, чтобы поскорее все это кончилось, чтобы положение это его разрешилось хоть как-нибудь, но только поскорее. А между тем он все бежал-добежал, и словно двигаемый какую-то постороннюю силою, ибо во всем существе своем чувствовал какое-то ослабление, и не менее. Думать ни о чем он не мог, хотя идеи его цеплялись за все, как терновник.